Некоторое время они ехали молча. Леголасу очень хотелось остановиться, послушать голоса леса, но он жалел гимли. «Странные деревья. Самые странные из всех виденных мною», — воскликнул эльф. «Я знавал не один дуб от желудевой поры до полного одряхления, но таких не встречал. Будь у меня время, я бы с удовольствием побродил здесь. Деревья разговаривают, думаю, со временем я понял бы их». «Нет, нет, не надо!» — вскричал Гимли. «Поедем поскорее. Знаю я их мысли и разговоры, знаю. Они ненавидят всех двуногих, а говорят только об убийстве». «Ты не совсем прав, друг Гимли», — возразил Легулас. «Ненавидят они орков. Они не здешние. Их родные долины далеко отсюда, и ни с людьми, ни с эльфами они не знакомы. Я думаю, они пришли из леса Фангорна, из самых чищоп». «Тогда это вдвойне опасно», — проворчал Гимли. «Конечно, спасибо им, поработали они славно, но я их не люблю. Может, они и чудо, но то чудо, которое видел здесь я, прекраснее любых рощи полян. Люди странные существа Олегулас. Здесь у них под боком одно из самых дивных мест Среднеземья. И что же они говорят о нем? Пещеры, укрытие на время войны, склады продовольствия». — Легулас, милый, ты не представляешь, как прекрасны пещеры Аглоронда. Если бы весть о них дошла до гномов, сюда началось бы паломничество. Гномы платили бы золотом за короткую прогулку по ним. — А я бы немало заплатил, лишь бы не попадать туда вовсе, — откликнулся Легулас. — Неразумны твои слова, но это потому, что ты там не был. Тебе ведь нравятся подгорные чертоги твоего владыки в Сумеречье. Их когда-то помогали строить гномы. Так вот, это жалкие лачуги по сравнению со здешними пещерами. До сих пор у меня перед глазами стоят эти громадные залы, полные музыки звенящей воды. Их подземные озера прекрасны, как келидзаром под звездами. Когда вспыхнули факелы, я вступил под гулки и своды Ахлеголас. Тьма жила! Все вокруг заискрилось и замерцало, камни, кристаллы, древние руды, извивы полупрозрачного мрамора, они светятся, как руки владычицы благословенного края. Там, в глубине залов, стоят колонны, розовые, как заря. Они вздымаются из многоцветного каменного пола к сверкающим сводом. а там занавесы, прекрасные облаков на закате, копья кристаллов, знамена, башни висячих дворцов. Это великолепие отражается в тишайших водах. Мерцающий мир скрыт в их прозрачных глубинах. Такие залы, такие анфилады не снились и владыке Дарину. Факелы освещают диковинные палаты, свет проходит через них, сияние меркнет, чтобы вспыхнуть еще большим великолепием в следующем гроте. И так без конца, друг глаз. Коридоры, штрейки, ступени, они уходят в самое сердце гор». Сказочно прекрасны пещеры Агларонда. Я благодарен судьбе, подарившей мне этот дивный сон. Я плакал, когда пришло время уходить.